Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Кладбище чужих секретов». Читает Дмитрий Стрелков. Глава первая. Если на тебя во время прогулки по улице Москвы сел бегемот, это не означает, что теперь каждый бегемот, которого встретишь в столице, на тебя захочет взгромоздиться. Григорий замолчал, кашлянул, потом уточнил. Иван Павлович, вам понятно? Я подавил вздох. Некоторое время назад мой помощник Борис сломал обе лодыжки и ребро в придачу. Батлер полез менять лампочку в люстре, поскользнулся и упал со стремянки. Ведение домашнего хозяйства упало на меня и раздавило. Я не предполагал, сколько времени уходит на покупку продуктов, уборку, да еще следует выпускать во двор Демьянку. А когда псинка возвращается, мыть ей лапы, прибавьте сюда стирку, глажку, смену постельного белья, я впал в черную печаль. Но тут в гости заглянула соседка Ирен Львовна, мать моего ближайшего друга Олега Котина. Мы живем в одном подъезде, только на разных этажах. Ирен сразу выяснила, какая у меня проблема, и в миг ее решила. Теперь у меня есть горничная Анна Ивановна Нефедова а спустя короткое время после появления Ани к нам пришел мастер Григорий. Так, мне следует остановиться. Историю своего знакомства с Нефёдовой и мастером на все руки я уже рассказывал. Примечание. Как Иван Павлович познакомился с Анной и Гришей, подробно описано в романе «Гризли в белых носочках». Конец примечания. Есть животные, которых в Москве можно увидеть лишь в зоопарке. — тихо произнес Борис. — Гриша, сомневаюсь, что тебе на Тверской или в Медведково, да вообще в любом уголке теперь уже необъятной столицы встретится гипопотам. Бегемот, — поправил его Григорий. — Это одно и то же млекопитающее, — зачем-то ввязался в спор батлер. — Просто в одних странах его именуют бегемотом, а в других — гипопотамом. Вот стул. Он, э, типа того, и в Париже стул. Если думать о нем как о предмете мебели, то да, согласился Боря. Но по-русски его называют стул, а по французски шез. С бегемотом также. Если где-то эти гипопотамы, ну вообще того самого не водятся, то в другой они кто? Задал гениальный вопрос Гриша. Мы с Бори одновременно вздохнули. Добрый Господь отсыпал Гриша в полной мере талант живописца. Работает мужчина в жанре примитивизма, пишет удивительные картины. Я могу поставить его в один ряд с такими гениями, как Ника Перосмани, бабушка Мозес, Марк Шагал, Фрида Кала. Гриша никогда не учился живописи. Он мастер по ремонту шлангов. Попал к нам в дом. Ох, об этом я тоже уже рассказывал. Да и в конце концов, не важно, где мы впервые встретились. Главное, что Гриша с нами. Мы с Борей решили помочь ему получить образование, и сейчас мужчина учится в Академии художеств Грибанова. Ректор этого вуза посмотрел работы немолодого студента и вынес вердикт. Его учить только портить. Вашего протеже при рождении поцеловал ангел. Люди, которые никогда не посещали выставки и музеи, ничего не знают об искусстве и при этом стали гениальными живописцами или скульпторами, встречаются редко. Но Григорий — один из них. Предлагаю не исправлять его стиль. Мужчине следует составить список для чтения, познакомиться с мировой историей, начиная от Древней Греции и Рима, побывать в разных картинных галереях. Гриша Алмаз, который для превращения в бриллиант требует огранки. И теперь наш подопечный старательно читает произведения русских и зарубежных классиков, посещает Третьяковскую галерею и музей изобразительных искусств имени Пушкина. Утро у него отдано занятиям. После обеда Григорий радостно восклицает «На сегодня все!» и бежит к Мальберту или к заказчику, который нанял его расписать стену в доме. Гриша быстро обзавелся поклонниками. У меня две квартиры в Москве. Они находятся в разных домах, которые стоят напротив друг друга. Одно жилье я на время отдал Анне и Григорию, между которыми завязались близкие отношения. Плавный ход моих мыслей прервал звонок в дверь. Анна Ивановна посмотрела на меня, я кивнул. «Откройте, пожалуйста. Гостей, правда, не ждем, но кто-то мог прийти, не предупредив о визите». Домработница убежала. Григорий быстро пошел за ней. А мы с Борисом встали и отправились в ту часть квартиры, где расположен наш офис. Вскоре в дверь постучали, и она распахнулась. Я увидел Ирен и незнакомого мужчину. Сначала обрадовался, но в ту же секунду насторожился. Что случилось? Мама моего лучшего друга не любит сидеть без дела. Не так давно ее пригласил один модный журнал, вести рубрику «Одежда на все времена». И сейчас жизнь Рен состоит из съемок, как в различных магазинах, так и в студии. Объясняет она, на мой взгляд, элементарные вещи. Носить надо не то, что модно, а то, что тебе нравится и подходит. Все вокруг говорят, что 50 лет — это глубокая старость, и вы, недавно отметив полувековой юбилей, тихо плачете? Не надо. Для начала посмотрите, кто говорит эти слова. Сколько лет этим гуру моды? 15. 20. Странно, что они заговорили про пятидесятилетних. Для них женщины и 30 лет уже глубокая старуха. Скажите о своем пятидесятилетнем возрасте даме за 70 и услышите в ответ «Да ты совсем девочка!» И кто называет зрелых, красивых дам престарелыми коргами? Кто негодует, видя их веселыми, хорошо одетыми, да еще с дорогими сумками? Или совсем юные девушки? Или ровесницы бабушек? Первые глупы. Давайте простим их, хотя юный возраст не извиняет хамства по отношению к другим людям. Но по какой причине злятся одногодки? Зависть, господа, элементарная черная зависть. Не каждая дама, которой прозвенела полвека, станет с восторгом смотреть на стройную женщину с модной стрижкой, да еще одетую в розовый брючный костюм, если она одного с ней года рождения. В голове тетки, которая разъелась до объема тюленя и большую часть времени лежит на диване, черпая информацию из телевизора, начинают роиться мысли. Что она себе позволяет? Она должна выглядеть, как я, весить за сто кило и наряжаться во все темное. И Рен теперь убегает из дома утром. Но сейчас полдень, а она пришла ко мне, да еще в сопровождении человека, которого я впервые вижу. «Ванечка», — нежно произнесла мать моего лучшего друга, — «разреши представить тебе Руди». Я вынырнул из пучины ненужных размышлизмов и бойко ответил. «Добрый день, Рен. Здравствуйте, Руди. Простите, не знаю вашего отчества». Мать Олега улыбнулась. «Ванечка, попробую объяснить». «Ох, лучше он тебе сам все расскажет. Единственное, что скажу, Рудольф мой любимый врач. Ну, мне пора на работу. Мать Олега в мгновение ока исчезла. Мы остались втроем. «Не знаю, с чего начать», — пробормотал гость. «Я решил ему помочь». «У вас случилось нечто необычное, поэтому понадобилась помощь детектива». «Да», — выдохнул Руди. Чтобы вы правильно оценили ситуацию, придется говорить «Абово ускве адмала». Примечание. «Абово узкве адмала» — латинское выражение, употребляемое в значении с начала и до конца. Дословный перевод — от яйца до яблок. У римлян в начале обеда подавали яйца, а завершали они трапезу яблоками. Конец примечания. «Простите, повествование будет подробным и долгим». Я должен сначала рассказать о моем предке, Фридрихе Бауме. «Мы любим такие истории», — улыбнулся Боря. Руди кивнул и заговорил.